24. Владимир нашел возвышенность, покрытую лесом, и скомандовал большей части армии занять ее. Засадный отряд был вырезан моими лютоволками и последователями даже без особого сопротивления. Врагов было около полусотни, но они не рассчитывали, что их так быстро обнаружат и когда я мчался по лесу, срубая головы, противники даже не сумели организовать оборону. В основном тут были лучники, и в лесу они были не слишком полезны. Не жалея малых благословений, я гнал свое войско вперед, вырезая всех встречных. И уже через 10 минут яростной схватки противников в подлеске не осталось. Ранено было всего несколько лютоволков, И мне с сожалением пришлось признать, что сколь бы ни были сильны звери, против вооруженного обученного воина им просто так было крайне тяжело справляться. Стоило основному войску с обозами подняться на холм, как несколько сотен врагов отправились к реке, чтобы перехватить плывущие за нами ладьи. Но чего половчане явно не ожидали, так это того, что их встретят нерастерянные люди — а град Стрелс уже готовых к бою судов. Сила магии света, мгновенно позволяющая передавать сообщения, прекрасно показала себя и в этой ситуации. Первая атака была отбита, и наступило небольшое затишье. «Интересно, сколько их там?» Задумчиво спросила Ксиулан, глядя на ближайший лес. Между ним и холмом было небольшое болото, так что вид открывался достаточно далеко. «Я туда не полечу», — заявила Эва. «В доспехах мне не подняться, а подкожная броня у меня куда тоньше, чем у господина. Пары стрел будет достаточно». «Почему они не нападают?» Мало обращая внимания на речь девушек, подумал я вслух. «Ждут, пока позиция будет наиболее выигрышной, или хотят, чтобы мы сами спустились им в руки. Под покровом деревьев можно незаметно перебрасывать почти любое количество войск», Может, они копят силы? Или давно отступили, отошли в сторону? Или вообще собирают все силы, чтобы атаковать наши обозы и ладьи? Черт, слишком много вариантов. Я совершенно не понимаю, что происходит. Вот бы долететь и посмотреть, что там творится. Нет! Резко сказала драконитка. Если господин так хочет, чтобы я погибла, то лучше затрахайте меня до смерти. А обязательно лететь самим? Можно же кого-нибудь послать? — спросила Кси, косясь на лютоволков. Дара, поймав этот взгляд, зарычала, показав клыки. — Что? Они же звери! — Боже, ну почему ты мне никак мозгов не добавишь? — вздохнул я, держась за голову. — Конечно же! Послать! Дьявол, я так давно этого не делал, что даже забыл, как все должно происходить! — Что вы придумали? — спросила несколько обеспокоенно Эва но я уже не обращал на нее никакого внимания. Зачем посылать живых, если ко мне вернулась в полном объеме магия души? Поменяв иконку одного из сложных заклятий крови на вызов демонического шмеля, я активировал предельщика. Вот только что-то было не так. Он не отзывался. Это было странно, так что я полез в собственность, где убедился, что никакого предельщика у меня нет и в помине. Растворился и сдох, поглощенный демонической плотью, из которой почти полностью состояла теперь моя правая рука. Но раз у Вейшенга получалось, значит и я должен суметь. Могу поспорить на что угодно, что у лорда Уротокоты тоже нет и не может быть предильщика, ведь в отличие от меня он гарантированный стопроцентный старший демон. Я просто узкомыслю. Должно быть простое и логичное объяснение, почему у него магия вызова работает, а у меня нет. Однако, убив больше пяти минут времени, я так и не сумел понять, в чем могло быть дело. И когда вновь вспомнил о главном правиле выученном славии, едва не выматерился. Магии виднее, что нужно сделать, чем любому ученому мужу. Не нужно думать за огонь, как ему гореть. Нужно лишь раздуть искру и подсыпать опилок. Мысленно активировав плетение, я приготовился к резкой боли, сопровождавшей раньше создание демонических насекомых. Однако вместо этого просто уменьшилось количество заряда для магии огня, а на мою ладонь выпал, перебирая игольчатыми лапками, демонический шмель. Огромное насекомое легко расправило черные крылышки, и я заметил небольшое изменение, которое не сразу мог оценить. «А почему у него брюшко светится?» — спросила с интересом Эва. «Раньше такого не было, я точно помню. Они все были матово-черные, почти неразличимые в темноте». «Самому хотелось бы знать», — признал я, разглядывая получившееся нечто. «Благо и тут магия оказалась умнее меня». Стоило сосредоточить взгляд, как вокруг насекомого начали появляться едва различимые надписи, характеристики. Все как у людей, разве что параметры другие. Вместо ловкости — скорость, силы повреждения, а выносливости — броня. Все это и раньше присутствовало, хоть и не так явно, как и команды, но было и новое. Небольшой список, в котором были передать управление, атаковать, перевести в режим ожидания и, наконец, главное, самоубийство. В этом пункте значилось, что при взрыве шмель нанесет повреждения в радиусе 5 метров. Использовать нужно было с крайней осторожностью, ведь в противном случае это могло привести к возгоранию и пожару. Вот куда делся заряд магии огня. Первая же мысль. Накопить несколько десятков таких шмелей, а затем разбомбить к чертям штаб противника после обнаружения оказалось провальной. Во-первых, заряд был не бесконечен, стоило появиться шмелю, как он начал медленно терять энергию. Во-вторых, заклинание огня пополняло силы не намного быстрее. Так что даже в идеале мне удалось одновременно держать только трех вызванных шмелей самоубийц и одно слабое заклятие огня что лучше, чем ничего, но апокалипсис, даже локальный, не устроить. А вот для разведки и диверсии лучше и придумать бы не смог. Усевшись поудобнее, я взял полный контроль над вызванным насекомым и, поднявшись над холмом, отправился в лес напротив. Слух отключился, зрение стало черно-белым. Теперь я отчетливо видел тепло отчего мгновенно появились яркие точки костров. И людей, которых разглядеть сквозь листву, было куда сложнее. Однако общее представление теперь у меня было. Мотаясь меж деревьев, я пытался найти штаб врага, главный шатер воеводы или ставку дружины, разумно предположив, что там, где они, тепла и людей должно быть больше. Однако заряда становилось все меньше. Я то и дело натыкался на странные области, где людей было в достатке, а вот костров ни одного. Смутные сомнения о происходящем закрались мне в душу, и я решил проверить догадку, опустившись ниже листвы. Смотреть глазами насекомого было не слишком удобно, предметы были едва различимы на фоне вспышек температуры. И мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что постоянно наклоняющийся человек не молится богам, а аккуратно черпает нечто из огромной бочки, разливая по небольшим круглым кувшинам. Озарение пришло почти мгновенно. Бочка, кувшины, отсутствие огня. Вашу мать! Они здесь разливают горючее масло для бомб! Поднявшись, я подлетел прямо к бочке и активировал самоуничтожение в тот момент, когда алхимик в очередной раз отвернулся, наливая новую порцию. Мое сознание резко отключилось и пришлось несколько раз помотать головой, прежде чем я окончательно пришел в себя. Но эффект от небольшой, казалось бы, вспышки превысил все ожидания. Место, где я летел теперь было видно невооруженным взглядом. Огромный стол пламени поднимался над лесом, в котором скрывался противник. Раздавались крики и стоны, меж деревьев бегали горящие фигуры. Но расслабляться было категорически нельзя, ведь таких полян без света было несколько. Вот только и у меня возможности создать больше двух шмелей с зарядом не предвиделось. Нужен был другой подход, простой, но массовый и эффективный. «Князь, они готовят поджигателей. Дальности натяжных рогаток хватит, чтобы перекинуть горшки из их леса в нашу сторону!» Послал я сообщение Владимиру, готовя новое насекомое. «Если мы не сумеем уничтожить запасы масла, на этом война может закончиться. Нужны скорпионы с зажигательными стрелами». «Я буду координировать». Владимир оказался выше того, чтобы мне отвечать, но все дальнобойные орудия тут же оказались в моем управлении вместе с командами стрелков. Задача предстояла непростая — найти и уничтожить раньше, чем враг будет готов к собственной атаке. Счет пошел на минуты, но разделить свой разум, словно Энмира, на несколько частей я не мог. К счастью, мне это было и не нужно. «Эва, бери на себя правый фланг!» — скомандовал я, передавая девушке под управление только что сформировавшегося обычного вызванного шмеля. «Кси, на тебе будет левый! Ищите области без костров, где несколько людей разливают по горшкам масла. Дара, мы сейчас будем почти беспомощны, так что прошу, позаботься о нас вместе с лютоволками!» «Конечно!» Подобравшись, ответила волчица. «Мы сделаем все, что ты скажешь!» «Просто охраняйте, пока не начнет собой, не подпуская чужих!» «Начали!» Три вызванных насекомых поднялись над лесом, разлетаясь в разные стороны. У нас было огромное преимущество. Враг потерял фактор неожиданности, у него не было разведки, да еще и магия была на нашей стороне. Правильно было бы сказать, что с нами Бог, но, боюсь, у Святогора сейчас и своих забот хватало выше крыши. Найдя нужную полянку, я сразу спикировал, активируя навык самоубийства, и над лесом поднялся еще один столб огня. Теперь мне оставалось только координировать стрелков-скорпионов, чтобы помочь девушкам уничтожить другие точки разлива масла. Однако стрелки даже после назначения задания справлялись со своей работой не лучшим образом. Толстые деревянные стрелы, обмотанные горящей паклей, только в одном случае из трех попадали куда нужно. Я чуть было не сорвался с места, и вместо того, чтобы командовать, сам собирался встать за баллисту. Но вовремя сумел одернуть себя и создать еще одного шмеля. «Я не стрелок». А единственная моя по-настоящему дальнобойная способность мазала так, что Скорпион по сравнению с ней просто идеально точное оружие. Сейчас я мог только координировать атаки, воодушевлять жреческими заклинаниями людей и терпеливо ждать. Ждать, когда враг не выдержит и пойдет в наступление. И полководец врага не выдержал. Когда уже четыре точки было сожжено, войска половчан выдвинулись в атаку плотным кольцом. Десятки горящих горшков, которые успели разлить до обнаружения, взрывались у наших деревьев. Но заранее предупрежденные ополченцы ждали этого с ведрами воды. Да что там, даже в шлемах из ближайших ручьев таскали, и у врага не осталось другого выбора, кроме как идти вперед. Вот только силы их были внушительны. А еще Вольха не жалел воинов и зверей, применяя магию жизни. Теперь я был полностью уверен в том, что он потрудился или сам, или с чьей-то помощью. Вышедшие на просеку кабаны выглядели покрытыми панцирями-монстрами. Войны, идущие следом, были слишком высокими и длиннорукими. До той твари, которой был новый правитель Полоцка, они не дотягивали, но и обычными людьми не были. Нам предстояло сражение с армией морфов.